Если возникала какая-нибудь проблема, он начинал искать непосредственный практический выход. Для него будущее республики складывалось из переменчивых политических реальностей и постоянного выбора между выполнимым и невыполнимым. И все же этих двух людей с такими разными убеждениями и опытом связывало доверие. Разбить которое могло, разве что... Откровенное предательство. Поэтому, встречаясь с глазу на глаз, они никогда не скрывали своих разногласий, не впадали в ненужную риторику, но оба понимали, что сражаются на двух разных фронтах. Среди белых не было единства, и доклерк знал, что все рухнет, если он не сумеет исподболь добиться компромиссов, приемлемых для большинства белого населения. Однако с ультраконсервативными силами ему не справиться, как и с расистами из числа армейских офицеров и полиции. Поэтому-то он был вынужден следить, чтобы они не стали чересчур сильны. Президент знал, что у Нельсона Манделы те же проблемы, ведь среди черных африканцев не было единства. Как не было его ни в Движении ни Инката, где преобладали зулусы, ни в АНК. Поэтому он и Мандела при полном взаимопонимании не отрицали господствующего разлада. Ван Хейрден служил доклерку гарантии, что он располагает необходимой информации. Конечно, друзей нужно держать вблизи и рядом, но еще ближе нужно держать врагов и их мысли. Обыкновенно они встречались раз в неделю в кабинете де Клерка чаще всего вечером в субботу, однако на этот раз Ван Херден сообщил, что дело не терпит отлагательства. Поначалу де Клерк не хотел, чтобы он приезжал в лагерь. Очень трудно организовать встречу так, чтобы они не прознали остальные члены правительства. Ван Херден настаивал откладывать это дело до возвращения де клерка в приторию нельзя, и президент сдался. Ван Херден человек необычайно хладнокровный и сдержанный, его не упрекнешь в упрометчивости, а значит, он действительно имеет сообщить что-то очень важное. — Мы одни, — сказал деклерк. Кстати, недавно Пик обнаружил у себя под ногами ядовитую змею. Я даже подумал, уж не было ли на ней радиопередатчик. — Мы пока не используем ядовитых змей в качестве информаторов, — улыбнулся Ван Хэрден. «Хотя, может быть, когда-нибудь возникнет такая необходимость. Как знать?» Деклерк пристально смотрел на него. «Что же это за безлагательное дело привело его сюда?» Ван Хейрден облизал губы и заговорил. «В настоящее время идет интенсивная подготовка заговора с целью убить вас. Вне всякого сомнения, угроза уже сейчас вполне реальна. Для вас...» для политики правительства, по большому счету и для всей нации. Ван Хейрден молк. Он привык, что Деклерк сразу начинает задавать вопросы, но на сей раз президент не сказал ни слова, только внимательно смотрел на Ван Хейрдена, и тот продолжил. «У меня пока не достает информации касательно подробностей заговора, но основное мне известно и вызывает серьезные опасения. В заговоре участвует высшее армейское командование, ультраконсервативные круги и, прежде всего, бурское сопротивление. Хотя не стоит забывать, что многие консерваторы, таких, пожалуй, большинство, политически не организованы. Далее.